Райдер – это не блажь, а инструмент подготовки хорошего выступления. Помню, прочитала как-то в журнале, Джулия Робертс потребовала, чтобы на съемочную площадку специальным самолетом доставили минеральную воду, которую она любит. Ну что вы думаете, привезли? Вот блажь, подумала я тогда. А сейчас я так не думаю. Если в ее райдере был указан определенный сорт минеральной воды, то продюсеры должны были предусмотреть выполнение этого пункта или договориться со звездой о какой-то другой воде. но заранее, до съемок. Райдер – это часть договора между заинтересованными сторонами. И если вас пригласили куда-то выступать, то совершенно нормально говорить заранее и зафиксировать на бумаге условия, необходимые для того, чтобы выступление прошло успешно. В том числе, кстати, и марку минеральной воды, которая будет стоять на столе. Я несколько раз наблюдал, как докладчик просил заменить воду с газированной на простую или наоборот. Люди в зале не индуемевали, а зря. Это не каприз. Это условия работы, и в их выполнении заинтересованы прежде всего сами слушатели и организаторы встречи, так как в публичном общении нет и не может быть мелочей. Известно, что в комнатах, где есть кофемашина, семинары и тренинги проходят гораздо эффективнее. А знаете почему? Кофе пахнет приятно. И еще, когда есть возможность в перерыве налить себе чашечку, а потом одновременно потихоньку пить кофе и учиться, Это всегда хорошо. Возникает домашняя атмосфера. Мне легко работать и преподавателю, и студентам. Но больше всего внимания я советую уделить микрофон. Ох уж эти микрофоны. То батарейки заканчиваются, то фонят невозможно, то держать в руке неудобно, особенно человеку, который любит размахивать руками. Есть несколько видов микрофонов, в том числе петличные, которые прикрепляются прямо к вашему пиджаку. аккумулятор прячется на ремне брюк или на поясе юбки. Это очень чувствительные приборы, и если такой микрофон будет тереться о галстук, то публику измучивает постоянное квакание. Причем сам оратор может этого не слышать. Поэтому хорошо, если в зале будет сидеть звукооператор, задача которого следить за уровнем и качеством звука. Договоритесь об этом заранее, но не расслабляйтесь. Со мной недавно случился конфуз при проведении очень важного благотворительного вечера с участием губернатора. Микрофоны буквально сошли с ума, звук был то очень громким, то совсем тихим, Люди взяли то с колю что вытягивали шею, чтобы что-то расслышать. А ведь утром была репетиция, и все шло нормально. Оказалось, что звукорежиссер, на которого все понадеялись, забыл заменить батарейки. А когда начался наш вечер, старался пультом самостоятельно вытянуть звук, что у него, естественно, уже не получалось. Представьте, я просто положила два микрофона на стол и начала говорить очень громко, стараясь быть услышанной в задних рядах. А когда представлял слово другим ораторам, то просила их говорить также очень громко. В общем, все намучились, впечатление было напрочь испорчено, несмотря на то, что к концу вечера кто-то все-таки сбегал за новыми батарейками. Не менее важная деталь, о которой надо договориться заранее, это место, где вы будете стоять или сидеть. Очень трудно стоять на пустой сцене. С этим могут справиться только опытные актеры или опытные ораторы. Гораздо удобнее, если у вас будет стул и стол. На стол можно положить листы с текстами, на стул поставить портфель или сумку. Можно и присесть, если возникнет соответствующая обстановка. Например, вы предложили задание. Слушатели сориоточенно работают. В этот момент можно спокойно сесть за стол, посмотреть свои записи, прокомментировать некоторые ответы, проконтролировать время, внести нужные коррективы в план выступления. А еще могут понадобиться экран для показа слайдов и доска, либо флипчарт. Каждую деталь надо подробно обсудить. И лучше заранее. Где будет висеть экран? Какого он размера? Кто будет показывать слайды, ассистент, или вы должны делать это сами, со своего компьютера. Доски тоже бывают разными. У меня несколько раз возникала неприятность, когда оказывалось, что фломастеры попросту не стираются доски. Трешь ее, каракули остаются, это очень нервирует, потому что надо делать новые записи, а их уже будет плохо видно. Вы знаете, что есть специальные доски, на которых можно писать определенными фломастерами. Бывают флипчарты. Но флипчарт понадежнее. однако я лично предпочитаю доску так как ее площадь больше рисунки крупнее и заметнее а еще слушатели привлекают сам факт появления исчезновения на их глазах новых формул правил и схем но это мое личное пристрастие каждый волен выбирать то что для него удобнее главное чтобы организаторы точно знали что вы предпочитаете работать с ручным микрофоном или с петличным что вам нужен журнальный столик или стул а не кафедра или наоборот как вам удобнее вы будете сами показывать слайды или вам нужен ассистент. На столе должна стоять минеральная вода такой-то марки или ничего не должно стоять на столе. Я считаю принципиально важным обсудить с организаторами еще и следующие моменты. Материалы, которые будут розданы слушателям, они так называются, раздаточные материалы, в их числе обязательно должно быть ваше резюме, плюс то, что вы сочтете необходимым для своего выступления. Иногда это анкета, иногда короткие тезисы, иногда ссылки на литературу. Вариантов, может быть, очень много. Подумайте об этом. Ручки и бумаги для слушателей. Если вам потребуется дать задание у слушателей в раздаточном материале, ничего для этого не предусмотрено, могут возникнуть проблемы. Техническое обеспечение вашего выступления. Микрофон, компьютер, телевизор, экран и тому подобное. Кондиционирование аудитории. Желательно, конечно, еще и запах кофе. Доска или флипчарт. Даже если вы не предполагаете пользоваться ими, такое желание может возникнуть в ответ, например, на хорошие вопросы зала. Минеральная вода. Кому-то нужна, кстати, кока-кола, кому-то молоко. Тут тоже возможны варианты. Обеспечение кофе- кофебрейка, если выступление будет длиться больше трех часов. Призы, если вы планируете конкурсы. Я всегда это практикую. Прошу организаторов купить шоколадки или чупа-чупсы. Главное, не стоимость награды, а сам факт ее получения. Ваши собственные книги или учебники, если таковые есть. Вы можете их дарить, можете продавать. Только согласие организаторов. Конечно, вам придется прийти заранее, проверить все лично. А потом я советую, найдите где-нибудь укромный уголок за сценой и за 3-5 минут до выступления попросите оставить вас на несколько минут в одиночестве.